Глава 29. Сброшенная маска. Приходила в себя она долго. Болело всё, кажется, даже волосы. Она понимала, что лежит в кровати. Скорее всего, в больнице. Хотя запахи были странные. И больничные, и не совсем. Вряд ли в больнице так вызывающе пахнет розами. А ещё пахло свежестью. Прибитой пылью и далёким океаном. Она ещё была в аквелите. В ушах стоял ровный игол, отказывающийся распадаться на голоса. Глаза открывать не хотелось, да и сил не было. Было стыдно. Она не удержала эфир. Она, кажется, убила эвона Она, кажется, убила Мюррея. Она не спасла Дрейка. Она не защитила Полин. Она подвела Тальму. Хотя нет, свод обрушился на вагонетке так что долг перед страной она выполнила. Бедный малыш, так умирать никому нельзя. Она ничего не сделала из того, что должна была. Спасать Тальму она была не обязана. мюрей Пока она ненавидела его, было проще. Зачем она поверила ему? Зачем доверилась? Зачем ей жизнь, если Дрейка и Эвана нет? Часы пробили восемь раз. Восемь часов утра или вечера. За окном была удивительная для сумасшедшей аквилита тишина. Значит, скорее всего, утро. И это не больница. «Скоро? Ну, скоро!» «Тихо, Полин, тихо!» «Я должна рассказать, как я, ух, смотрела в глаза Дейлу, а он не понимал. Скоро?» «Нариса, правда, очнется?» «Скоро, Полин, скоро!» И не надо перенимать привычки Шарля. Он не лучший объект для подражания. Кажется, это был голос Николаса Деррика. Как она? Это Чарльз. Точно, Чарльз. И как он тут оказался? Будете так часто спрашивать, выгоню всех. Снова дерик А я помогу. Это Роб Янг. Слезы потекли от понимания, что самый дорогой голос на свете она уже не услышит. Она помнила, как эфир вырвался из Мюррея и ударил Вэвана, срывая его с платформы. Зачем она доверилась? Почему она это сделала? Она же почти победила боль. Ушла бы вслед за Дрейком и Полли в хорошей компании. Она всё равно умрёт. Дрейка, который помогал бы побороть патанцитовую болезнь, больше нет. маг она не наденет ни за что кто-то зевнул, и Николас скомандовал. «Иди-ка ты тоже отсюда. Поговори с Дрейком. Утешь, Полин. Обсуди покупку Штоллен с Чарльзом». Сердце бешено забилось в груди, хотя разум подсказывал не верить. «Это могут быть всего лишь галлюцинации. Зачем Чарльзу какие-то Штольни?» Хотя было бы забавно выкупить по бросовой цене Штольни с жилой самородного потенцита, пока никто не знает, что чумы нет и можно вновь заняться разработкой недр. Или что там с недрами делают. Опять недостаток образования. Хорошо бы Дрейк был жив. Так бы появилась призрачная надежда, что и Эван, уверенный, чуть хрипловатый, родной голос, тихо ответил чарлизу Дрейк не нуждается в утешении. Он в ладах со своим грехом гордыни. Они хорошо спелись. «Это... это не может быть, иван Она помнит... Созидатель, пусть это будет он. Тебе надо выспаться. Я и тут могу поспать. Я твой доктор. Ты мой друг». Вик заставила себя пошевелиться. Она постаралась открыть глаза, хотя те не слушались. Кровать рядом с ней прогнулась. Кто-то взял Вик за руку, поднял её и поцеловал каждый палец, а потом прижал к колючей, до ужаса заросшей щеке. «Вик, солнышко, как же ты меня напугала!» Она еле открыла глаза, сквозь ресницы рассмотрела Эвана и убедилась, что он жив. Знакомый до последней чёрточки Эван. Снова отрастил бороду и усы. Снова пахнет огнём, недоволен или напуган. Тёмные волосы в беспорядке, на щеке отпечаток обивки кресла. Кажется, он тут спал и ждал её, пока она глупо пряталась от мира в небытии. Ещё вопрос, кто кого напугал. Комната была погружена в зыбкие сумерки. Точно утро. Вечером в это время в эквилите темным темно. Прости. Тут же повинился Эван. Запах огня ушёл. Теперь от Эвана пахло розами, совсем чуть-чуть усталостью и болью. Надо всё же сказать, что аромат роз она ненавидела. Слишком густой и насыщенный. Слишком сладкий. А Эван какой угодно, но только не сладкий. Прощаю. Дрейк жив. Понял её с полуслова Эван. Его сильно припечатала штормом и затащила обратно в тело. Как деликатно он разговаривает, как старательно обходит страшную для неё тему. Наверное, Никола спросил не тревожить её. Затащила в тело. Вик не смогла уговорить Дрейка не дурить, он не намерен был возвращаться. Значит, это мог сделать только Мюррей. Мюррей. Зеленоглазая злой, шпион вернее. Полин? Вновь спросила Вик. Тут в номере. Спелась с Альком и Шарлем. И золото теперь в три раза больше. Болтают без умолку. Кстати, ты её не узнаешь. Силовой шторм придал ей немного плотности. Вот опять обошёл запретное слово. Что? Эфир соткал ей новое тело. Вик поджала губу. Не Эфир. Мюррей. Эван продолжил. Чума остановлена. Томас Дейл жив. Решар. Габи и Симона тоже. Вмешался голос Николаса, заставив Вик вздрогнуть. Она совершенно забыла о его присутствии. Это оказалось не чума. В городе эпидемия Катара, давно известного в мире как Катар-Штерна. Сезонная болезнь. Когда-то отличалась высокой смертностью, но сейчас абсолютно безопасна после многочисленных мутаций. Эван вновь поцеловал ладонь Вик, совершенно не стесняясь Николаса, который всё же покраснел и замолчал, даже ушёл вглубь комнаты. Эван с явным сожалением отвлёкся от поцелуев и продолжил. Король официально добавил в корону новый зубец в честь Аквелиты. Королевские войска вошли сюда, последний вольный город пал. Городской совет сбежал в полном составе. Лер-мэр пытается спасти город, Места суперэтендантов сыскного и городского дивизиона в полиции свободны. И ни слова про особый отдел. Эванс снова обошёл тему мюрея чтобы не расстраивать Вик. Бедный Томас. Бедный Дрейк. Они не ждали, что Тальма всё же придёт. Впрочем, нет. Дрейк точно осознавал все последствия снятия проклятия. Только Томаса нужно жалеть. И мюрея Ему же хватило ума сбежать. Вик прикрыла на миг глаза. В пекло физиогномику. Туда же нумерологию и значение имён. И зелёные глаза — не признак зла, хотя ведьм выявляют именно по ним. В пекло знания, которые вбил в неё отец. Ей предстоит столько всего переосмыслить и понять, столько масок снять с тех, кто не готов показать истинное лицо, столько увидеть заново, столько узнать. прости Я не совсем продумала. Эванс Купа улыбнулся краешками губ. в Пекло вольности. Они не стоят ни дня одиночества Полин в подземельях. Ни один ребёнок не должен отдуваться за весь город. И ты бы видела, что теперь вместо полей памяти. Что? Там всё обрушилось в катакомбы. Больше нет подземного города и пустых домов. И тоннель под ревенолок обрушился. И место заключения Полли тоже. Вместо парка прощания теперь озеро. Надо же. Она чуть пошевелила пальцами, гладя Эвана по щеке, и сказала очевидное. — Ты колючий. — Побриться. — Не уходи. Испугалась Вик. — Тебя хочет осмотреть Ник. Он уже пару минут грозно смотрит на меня. Я схожу, приведу себя в порядок, а тебя пока осмотрит доктор. — Ты... Ты чуть не умерла, чуть не... «Если бы не...» Вот опять не назвал запретное имя. Не сказал мюрой Просто замолчал. Они не хотят её тревожить или бояться нового силового шторма. Вик приподняла левую руку, рассматривая запястье. Блокиратора нет, только повязка на ладони. Меня бы заперли в сумасшедшем доме. Эван скинулся. Я никому бы не позволил. Я люблю тебя, Вик. И любил бы даже после перехода потенцитовой болезни в терминальную стадию. Почему я не умерла?» Эван потер висок, не зная, как обойти запретную тему. Вик сама подсказала. «Мяу, мяу». С первого раза все же не получилось выговорить, но Эван понял. «Да, тебя спас брук Как лучше спросить Дрейка? Он сможет объяснить». Я пойду побреюсь». Ей очень хотелось опять сказать «не уходи». Но это было бы глупо и по-детски. Ей уже не надо бояться докторов. Она лишь попыталась спросить. «Мюррей, он...» Горло перехватило спазмом. Спросить, жив ли Мюррей, она не смогла. Эван, с сожалением опуская ее руку на кровать, тихо сказал. «Тут все очень сложный Вик. Он жив?» Можно и так сказать. Пока жив. Его ждёт казнь, Вик. Он шпион вернее. Она поправила его. Раз... разведчик, как и ты. Офицер. Эван встал с кровати. К сожалению, это не считается. Ник, присмотри за Вик, пока я привожу себя в порядок. Уже в дверях его нагнал последний вопрос. А Кларк? Кюри мёртв. Он был инженером-строителем железнодорожных тоннелей, ведущих из Олфенбурга. Был уволен за растрату и стал заниматься контрабандой. «Брок», — уверенно сказала Вик. «Он», — подтвердил, закрывая дверь Эван. «Я быстро». На кровать рядом с Вик сел Николас. Он устал и тоже зарос щетиной. От него несло травами и карболкой. «Виктория». Она тихо подсказала. «Можно Вик или Тори?» но лучше вик николас кивнул доставая из карманов эндоскоп вик могу я осмотреть тебя она сжала губы этот момент она никогда не любила Николас принялся увещевать ее я аккуратно вик и у меня есть разрешение от Эвана, твоего опекуна я уже третьи сутки лечу тебя сколько удивилась вик она думала что все еще продолжается тот же день. «Вас нашли и достали из катакомб только на вторые сутки». Эм. Николас осторожно посмотрел на нее и все же неуверенно сказал. Брок выбрался из катакомб и позвал на помощь. Вик невесело рассмеялась. У некоторых рыжих отсутствует инстинкт самосохранения. Он должен был со всех ног нестись в Вернию. Если бы не Брок, вы бы там насмерть замерзли, Вик. Никто не знал, где вас искать. Ты, в отличие от других, пострадала сильнее. Почти четверо суток без сознания, если считать катакомбы. Даже Адара Вифания приходила лечить тебя. Правда, перед этим она сильно отчитала адора Дрейка. Удивительная женщина. Он чуть приподнял руку, в которой держал фонендоскоп. «Так что, я могу тебя осмотреть?» «Хорошо». С трудом выдавила из себя Вик, пытаясь всё осмыслить. Николас тут же взял ее за руку и принялся считать пульс. Время он отслеживал по напольным часам. «Пульс хороший, несмотря на кровопотерю. Как общее самочувствие?» «Терпимо», — расплывчато ответила Вик. «Ничто не беспокоит. Даже рука не болит». Она приподняла левую руку. «Зачем и ранил ее?» Николас подсказал. «Рану на ладони я заживил магически» но на всякий случай наложил еще несколько швов. Говорят, что у тебя иногда распадаются швы в результате пользования магией. Повязка — тоже на случай возможного кровотечения. Но лучше пока не пользуйся магией. Я постараюсь. Я все равно ее пока не чувствую. Николас приспустил одеяло с ее груди. Я послушаю сердце. Вик лишь кивнула, отворачиваясь. Широкий ворот ночной сорочки не нужно было опускать. Закончив осмотр, Николас вынес вердикт. «Почти здорово Что просто удивительно. Если есть силы, можешь аккуратно встать. Не уверена в силах, позови горничную. Сиделка придёт на ночь, если будет нужно. Не будет». Тут же спешно сказала Вик. «Я справлюсь сама. Еду скоро принесут. Пока только бульоны и лёгкие закуски. «Не геройствуй, пожалуйста. Я поняла, Ник. Я буду слушаться. Во всяком случае, постараюсь. Это лучше, чем ничего». Николас встал с кровати. Заметив, что она села и осторожно спустила ноги, он сказал. «Не удивляйся собственному отражению в зеркале. И Эвану ты очень нравишься в любом виде». век непроизвольно вздрогнула. «У меня что, нос горбатый отрос?» Или я бородавками вся покрылась?» Страх придал сил. Вик встала и медленно направилась в уборную, чтобы привести себя в порядок. «Нет, что ты. Ты по-прежнему очень красиво Вик в дверях уборной оглянулась на Николаса. Тот не шутил. Он был совершенно серьёзен. Что ж, она узнает сама, что же в ней изменилось. Вик закрыла дверь уборной. Первым делом подошла к зеркалу и замерла перед ним. У нее были совершенно белые волосы, как у Дрейка, точь-в-точь. Точь. Даже странно. Ноги подкосились сами собой, и Вика на пол, в последний момент уцепившись за обитую бархатом софу. Дрейк сам пережил силовой шторм, прошел через него и стал седым, как теперь она, а Эван — нет. У него его родной цвет волос даже на висках седины не прибавилось. Его силовой шторм не коснулся. «Мюррей, что же ты сделал, Брок?» Она сжала виски. Голова готова была взорваться от мыслей и боли. Эвана не задел силовой шторм, но она видела, как с рук Брока летит эфир. Не черный, который получился у нее, а яркий, как у Дрейка. Брок изменил эфир. Изменил силу? Точку приложения? Он зафиксировал шторм на себе, выпустив только излишки. Ничего себе излишки, провалившиеся в катакомбы поля памяти. Но Брок не инквизитор и не мастер. потенцит Он надышался потенцитовой пылью, когда искал в штольнях самородки, и, как и сама Вик, шагнул чуть дальше в своем развитии магии. Иначе тогда там, в катакомбах, они бы все погибли из-за неё. За дверью раздался обеспокоенный голос Эвана. «Вик, с тобой всё в порядке?» «В порядке», — отозвалась она. «Я сейчас приведу себя в порядок, и... Всё хорошо, Эван, правда, любовь моя». Так проще признаться в любви. Ревенок — теперь пограничная река. Вряд ли теперь можно так просто проплыть под мостом князей. Она встала и направилась в душ. После завтрака, во время которого Эван составил Вик компанию, зашёл хмурый, очень серьёзный Дрейк. из замер белой статуи скорби у из ножей кровати. Эван поднялся, чтобы уйти, но Вик мёртвой хваткой вцепилась в его руку. «Не надо». Дрейк серьёзно подхватил. «Не надо, Эван. Я ничего секретного не скажу. Я лишь хотел изви. Тебе не надо извиняться, Дрейк». — спешно сказала Вик. — Правда, не надо. Меня подвело самомнение. Вик улыбнулась и сменила тему. Сильно попала от Адры Вифании. Дрейк почему-то потёр затылок и признался. «Меня на Луну лишили карамели. А язык Шарлю уже точно пора укорачивать». Вик не сдержала смеха. «Это серьёзное наказание. Я про карамельки. Сходи к Маргу». У неё хорошие леденцы. Ни за что, — твёрдо сказал Дрейк. «Я должен сообщить тебе, что сегодня или завтра Адра Вифания найдёт мне новую ученицу. Он показал на запястье. Будет трое. Я больше не смогу ни с кем разделить эфир. Понимаешь?» Вик кивнула. «Ты не обещал учить меня, Дрейк». Он посмотрел на Эвана, потом на задумчивую Вик. «Тебе не успели объяснить про ладонь?» Она качнула головой. Я сама поняла, что Брок как-то разделил со мной эфир. Видимо, через кровь. Я такой техники не знаю, Вик. Признался Дрейк. Но она подействовала. Теперь твой учитель Мюррей. Во всяком случае, пока. Вик мрачно про себя добавила. Пока он жив. Эван вмешался. Идея в том, Вик, чтобы сделать Брока единственным, кто может тебя спасти. Король не может себе позволить разбрасываться магами уровня учитель, а, возможно, и мастер. Правда, есть вероятность, что жажда покарать шпиона всё же перевесит, тогда... «Тогда, Эван, ты выйдешь из поезда в Серой долине только и всего?» С улыбкой сказала Вик. Купе вагоны теперь опечатывают, Вик. Обвалы в Эквилите впечатлили даже короля. «Про дорожную полицию и инквизицию я молчу». Но в Серую долину можно попасть и другими путями. Кстати, Чарльз предлагает в случае чего обменять Брока на Штольни с потенцитом. Только вот, я думаю, что это очень опасно». Дрейк согласился, кивнув. «Я тоже так думаю. Это крайняя мера, если больше не получится ничего. Парламент вернее пытается вести переговоры об обмене Брока, но...» Вик грустно сказала. Идей много, а результата пока нет. Эван обнял Вик, прижимая её к себе. «Мы что-нибудь придумаем, правда? Только для начала надо заключить брак, чтобы король не смог распоряжаться твоей судьбой по своему усмотрению. Если ты, конечно, мне не откажешь. Размечтался. Обиделась Вик. Хоть сейчас. Чарльз тут, а другой семьи у меня нет. Все друзья тоже тут. Не сбежишь». Дрейк качнул головой. «Это сложно, Эван. Три оглашения, их никак не отменить. А ваш храм в сложившихся условиях вряд ли предоставит вам с Вик разрешение на бракосочетание с открытой датой. Я уже получил такое разрешение от светских властей». Вик заглянула ему в глаза. «Когда ты успел?» «Не я». Эван чуть тише пояснил. Брок. «К счастью...» недов Вик разреветься от того, что Брок предусмотрел всё, в спальню влетела очень, очень живая Полин. Она замерла перед кроватью Вик, а потом всё же бросилась обнимать её. «Жива! Правда, жива!»